Лекция седьмая. Теория всего. Создать полную единую теорию всего на свете с одной попытки было бы очень непросто, поэтому мы продвигались вперёд, создавая частные теории. Они описывают ограниченный диапазон явлений, пренебрегая другими эффектами или аппроксимируя их определёнными величинами. Например, в химии мы можем рассчитать взаимодействие между атомами, не зная внутреннего строения атомного ядра. Однако в конечном итоге мы надеемся построить полную, непротиворечивую единую теорию, включающую в себя все частные теории в виде приближений. Поиски такой теории называют объединением физики. На склоне лет Эйнштейн потратил много времени На безуспешные поиски единой теории, но тогда её время ещё не пришло. Слишком мало было известно о ядерных силах. Более того, Эйнштейн отказался верить в реальность квантовой механики, хотя сыграл важную роль в её развитии. Между тем, принцип неопределённости, по-видимому, является фундаментальным свойством вселенной, в которой мы живём. Поэтому любая успешная единая теория непременно должна включать в себя этот принцип. В настоящее время перспектива создания такой теории выглядит намного реалистичнее, поскольку мы гораздо больше знаем о Вселенной. Наследует остерегаться излишней самоунадеенности. Прежде мы уже питали ложные надежды. Например, в начале 20 века считалось, что всё можно объяснить в терминах свойств непрерывной материи. таких, как упругость и теплопроводность. Открытие строения атома и принципа неопределённости положили конец этой точке зрения. В 1928 году Макс Борн сказал группе посетителей Гёттингенского университета: "Физике в нашем современном понимании через полгода придёт конец". Его уверенность основывалась на недавнем открытии Дирака, который вывел уравнение движения электрона. Предполагали, что аналогичное уравнение должно описывать поведение протона, второй из двух известных в то время частиц, и это будет концом теоретической физики. Однако открытие нейтрона и ядерных сил перевернуло устоявшиеся представления. Говоря об этом, я всё же верю, что у нас есть основания для осторожного оптимизма. Возможно, наши поиски основных законов природы близки к завершению. На данный момент в нашем распоряжении имеется целый ряд частных теорий. У нас есть общая теория относительности, частная теория гравитации, а также частные теории слабого, сильного и электромагнитного взаимодействий. Последние три могут быть объединены в так называемую теорию великого объединения. Этого недостаточно, поскольку она не включает в себя гравитацию. Основная трудность поиска теории, объединяющей гравитацию с остальными силами, заключается в том, что общая теория относительности это классическая теория. То есть она не включает в себя квантово-механический принцип неопределённости. С другой стороны, остальные частные теории во многом зависят от квантовой механики. Поэтому первым делом необходимо объединить общую теорию относительности с принципом неопределённости. Как было показано, это может привести к некоторым замечательным выводам, например, о том, что чёрные дыры не так уж и чёрны, и что Вселенная полностью замкнута и не имеет границы. Проблема заключается в том, что принцип неопределённости означает, что даже пустое пространство заполнено парами виртуальных частиц и античастиц. Эти пары должны обладать бесконечной энергией. Значит, их гравитационное притяжение должно свернуть Вселенную до бесконечно малых размеров. Я всё же верю, что у нас есть основания для осторожного оптимизма. Возможно, наши поиски основных законов природы близки к завершению. Довольно похожие, по-видимому, абсурдные бесконечности встречаются и в других квантовых теориях. Однако в этих теориях бесконечности можно исключить с помощью процесса, называемого перенормировкой. Он включает корректировку масс частиц и сил взаимодействия в теории с использованием бесконечных величин. Хотя этот метод сомнителен с точки зрения математики, он, похоже, действительно работает на практике. Предсказания, сделанные с его помощью, согласуются с наблюдениями с чрезвычайно высокой степенью точности. Однако перенормировка имеет серьёзный недостаток с точки зрения создания единой теории. При вычитании бесконечности из бесконечности можно получить любой желаемый результат. То есть эта теория не может предсказать фактические значения масс и сил взаимодействия. Их приходится подбирать в соответствии с наблюдениями. В случае общей теории относительности можно корректировать только две величины. в силу гравитации и значения космологической постоянной, но подгонки этих параметров недостаточно для того, чтобы избавиться от всех бесконечных величин. Таким образом, получается теория, предсказывающая, что некоторые величины, например, кривизна пространства-времени, в действительности являются бесконечными, и в то же время наблюдения и измерения показывают, что они имеют конечные значения. Попытки справиться с этой проблемой в 1976 году была предложена теория супергравитации. По сути, это была общая теория относительности с добавлением некоторых дополнительных элементарных частиц. В общей теории относительности носителем силы гравитации можно считать частицу со спином 2, называемую гравитон. Идея заключалась в добавлении других новых частиц со спинами 3/2, 1, 1/2 и 0. В некотором смысле все эти частицы можно было бы считать разными проявлениями одной и той же суперчастицы. Виртуальные пары частица-античастица со спинами 1/2 и 3/2 должны иметь отрицательную энергию. Это позволило бы уравновесить положительную энергию виртуальных пар частиц со спинами 0, 1 и 2. Таким способом удалось бы исключить многие из возможных бесконечностей, но оставались подозрения, что некоторые бесконечности всё же останутся. Впрочем, расчёты, способные прояснить, остались ли нескомпенсированные бесконечности столь громоздкие и сложны, что никто не был готов ими заниматься. Было подсчитано, что даже при использовании компьютера это займёт не менее 4 лет. Высока вероятность того, что в расчётах будет допущена по меньшей мере одна ошибка, а может и больше. Чтобы убедиться в том, что получен правильный ответ, кто-то другой должен был повторить вычисления и получить тот же результат. А это казалось маловероятным.